Глава 1.00 Мы выбегаем дружной толпой, выносим слепо футболисты из раздевалки на первый тайм, ещё весёлые, бодрые и полные надежд. В качестве зрителей сотни другая монстров самых разных: гигантские улитки, ящерицы, пауки. Нескотваривы с этой в десятиэтажный дом, они топают впереди, неуклюже и гордо. Вся эта рава пёрла куда-то по улице, едва миновала зданий, как нам приспичило выйти. Если верить крейзи, среди них практически не должно быть компьютерных манекенов, только игроки со стороны врагов. Судя по ошалевшим лицам монстров, так оно и есть. Никто не пробует помериться с ними силами. Даже наш воинственный тинейджер. Мы начинаем улепетывать в противоположную от монстра в сторону. С дружным воем вся толпа кидается за нами. А за нашей спиной рушатся здания. Теперь я понимаю, что чувствовали строители Вавилонской башни, когда она начала разваливаться. Сей процесс в Библии детально не описан, но мне кажется, что он был достаточно быстрым и красочным. Бог любит эффектные зрелища. Мы, люди, только обезьяничаем в этом вопросе. Увлеченные погоней, монстры не сразу соображают, что происходит. Такого в лабиринте еще не было. Вначале начинает идти каменный град». Отдельные куски стен хлопаются и вокруг нас, но львиная доля сыплется аккуратно на голову вражеской армии. Через полминуты, за которой мы побили все рекорды побегу на короткие дистанции, улица за нами превращается в карьер по добыче щебня. Сюда надо подогнать машины с девятого этапа. То-то будет работы. Из обломков некоторое время ещё возвышаются самые крупные твари, похожие на сказочных троллей. Один даже ухитряется запустить нам вслед обломком стены, к счастью, не прицельно. Потом несчастный небоскрёб проваливается окончательно и погребает под собой этих героев в борьбе с земным десантом. Останавливаемся мы лишь преодолев не менее километра. Крейзи, совершенно обалдевший, крутит головой, оценивая размеры разрушений. Над каменным курганом стоит грибовидное облако пыли. — И рассеял их Господь оттуда по всей земле, — говорит Нике, переводя дыхание, — и перестали они строить город и башню. Не только у меня возникли такие ассоциации. «Ну, почему ты никогда не можешь сделать все чисто, тихо и аккуратно?» — с болью в голосе спрашивает меня Крейзи. «Характер!» — пытаюсь я оправдаться. «Мы можем рассчитывать на премиальные?» — невинно спрашивает маньяк. «Да мы вывели из строя чуть ли не всю группу охраны императора!» — в сердца кричит Крейзи. «Кто-то явно вошел на последний этап. Он теперь пройдет к дворцу, как на прогулке». Разве ж это плохо, интересуясь я? Секунду Крэйзи молчит, потом вздыхает, безнадежно машет рукой. Что сделано, то сделано. Идем к дворцу. Вначале записаться надо. Встревает пад, а то шлепнут кого-нибудь. Система не даст записаться. Формально нас нет на этом этапе. Маньяк, прищурившись, смотрит на него. Уверен? Нам что? проходить последний этап с одной попытки, уверен. Считай, что ты минус чёрного хода. Плохо, только и говорит Шурка. Тогда надо поискать снаряжение, хорошее оружие, аптечки, броню. Да нет здесь ничего. Последний этап проходишь с тем, с кем вошёл. На этот раз все вообще молчат. Вообще мне не вражает падла, громогласно откашлевшись и произнеся: "Так, Мы добились своего, но рады ли мы этому?»